Глава пятая. Умер свекр Милены. Об этом стало известно всему кварталу. В газете «Национе» было напечатано сообщение о его смерти. Милена появилась на Виаделькорно в трауре. Нань не съехидничал. Недолго пришлось ждать наследства. Но никто не поддержал его, даже Стадерине. Милена пришла навестить свою мать. Она побледнела и ее кроткие глаза казались еще больше и еще яснее. Черное платье подчеркивало ее бледность и оттеняло белокурые волосы. Она была красива и печальна. «Похожа на послушницу», — сказала Фидальма, жена сапожника. Аррадо оторвался от своей работы. Он отпустил ногу лошади и, прежде чем поздороваться с Миленой, вытер руку о кожаный фартук. «Маргарита, Аррадо будет увидеть тебя», — сказал он. Милена попятилась. Конь вдруг встал на дыбы. Он повернул к Милене свою морду и заржал. Конь был вороной, с белыми пятнышками на крупе. Милена улыбнулась, глядя на него, но сразу же прогнала улыбку. Она боялась оскорбить память покойного. Милене казалось, что она недостаточно опечалена. Свекор любил ее. Когда она была еще девочкой, он, перегнувшись через прилавок, гладил ее по головке и говорил, «Если ты останешься такой же хорошенькой, я женю на тебе Альфреду». А когда она и Альфреду обручились... Старик сказал, «Вы поймали меня на слове», и расцеловал ее в обе щеки, тут же в лавке, битком набитой покупателями. Милена его тоже любила, но не так сильно, как ей хотелось бы. «Я должна относиться к нему, как к своему отцу», убеждала она себя, и все-таки по-прежнему называла его «сеньор компольми» и стеснялась его. Не прошло и двух месяцев, как она вышла замуж, а старик уже пользовался каждым случаем, чтобы напомнить ей о наследнике. «Ты вот все только краснеешь», — говорил он, «а я-то ведь стар, мне некогда ждать. Шепни о ребеночке ночью своему мужу». Такие речи вгоняли Мелину в краску, и она убегала на кухню. И вот теперь, когда он умер, Милена чувствовала себя неловко, ведь она вспоминала о покойнике лишь с чувством почтения и робости, но настоящего горя она не испытывала. И ей казалось, что этим она оскорбляет мужа. «У меня не сердце, а камень», — говорила она себе. вечер смерти свекра Милена была на кухне, когда Альфредо отпер входную дверь. Она сняла кастрюлю с плиты и собиралась поставить ее на стол. Альфредо вошел и сказал, «Папа скончался час тому назад». Милена внезапно ощутила страх, похожий на тот, который она испытывала в детстве, слышая чьи-то шаги на чердаке. Ей показалось, что кастрюля выскользнула у нее из рук. Альфредо рассеянно поцеловал ее и сел. Он сидел неподвижно, с зажжённой сигаретой во рту и пристально глядел в чёрную топку камина. Милена смотрела на мужа глазами полными слёз. Ей всё казалось, что она что-то выронила. Она очень удивилась, увидев, что кастрюля благополучно стоит на столе. Из кастрюли поднимался пар, и это ужаснуло Милену. Она расплакалась. альфреда обнял её. Милена плакала, сама не зная, почему плачет. Успокоившись, она разобралась в своих чувствах и решила, что у нее не сердце, а камень. Ей было жаль свекра, но к чувству жалости примешивался страх. Милена сидела на коленях у мужа. Альфредо был серьезен и печален, в глазах его светилась грусть. Она не могла ему ничего сказать, только крепко обняла и приникла лицом к его груди. Альфредо был человек замкнутый и рассудительный. "Он меня раздражает", говорила Бьянка, а Маргарита говорила: "Альфредо характером похож на чистое, они немного суховаты, но оба очень добрые". Милена знала, что и Бьянка, и Маргарита не правы. То, что другим казалось самомнением, гордостью, высокомерием, было всего лишь маской. На самом деле Альфредо человек мягкий и сердечный. Бьянка, Маргарита и все прочие знают Альфредо только по лавке, где он соблюдает свои интересы, в отличие от отца, который отпускал товары в кредит даже тем, кто его не просил об этом. Альфредо часто говорил, такие покупатели пустят нас по миру, поэтому на Виа Корно его считали скупым и чванливым. Но вне лавки альфреда готов был разбиться в лепешку, чтобы доставить в Милене какое-нибудь удовольствие и увидеть, как она хлопает в ладоши от радости. «Ты мой ангел-хранитель», — часто говорил он. «Когда они вернулись из свадебного путешествия, Альфредо внес ее на руках в их квартирку в Куре. «Здесь наш рай», — сказал он. «Окна выходят на луга. Видишь, вон там огород». Он принадлежит нам. У тебя будет много работы и по дому, и в огороде. По вечерам я буду тебе помогать. Позабудь поскорее о Виадель корно Не думай ни о лавке, ни о варышах. Это уж моя забота. Каждый вечер Альфредо возвращался домой с каким-нибудь подарком. То купит коробку конфет, то домашний халат. Еще один. Розовый, с голубым поясом и прямыми плечами. Последняя модель. И почти всегда он приносил цветы и что-нибудь вкусное. Милене очень нравилось, что Альфреду был с ней так нежен, скромен и почти по-детски застенчив. Это была настоящая любовь. И именно таким представляла она себе счастье. Но счастье, как свеча на алтаре, «Молитва твоя еще не услышана, а свеча уже догорела». Счастье Милены длилось два месяца. После смерти отца Альфреду совсем переменился. «Было вот так, а теперь вот как», — говорила Милена матери, протягивая руку и переворачивая ее затем ладонью вниз. Впрочем, она старалась оправдать мужа. «Ведь он теперь отвечает за лавку». Он даже домой приносит счета, возится с ними до поздней ночи и ворчит. Он говорит, мой отец был мягче воска. Как ты думаешь, что он после себя оставил? Придется нам слезы кулаками вытирать. Он открыл кредит всему району. Пропащие деньги. 118 лир должны чеки, 70 лукотелли и так далее, и так далее... В таких случаях Альфредо хотелось, чтобы Милена была подле него. Даже в их квартирке в Куре этим летом было нестерпимо душно. Альфредо сидел за кухонным столом в трусах и майке. Из распахнутого Насти шагна чуть-чуть тянуло прохладой. Вокруг лампы появились ночные бабочки. Альфредо яростно хлопал себя руками по лицу, давя комаров, не дававших ему покоя. Милена сидела в халате с голубой сеткой на голове. Ее мучило то, что муж раздражен. Хотелось, чтобы он перестал сердиться, и, желая сделать ему приятное, она предложила Альфреду выпить вишневого морса, который целый день простоял на льду. Альфреда сказал, «Да выслушай меня, наконец! Насколько я понимаю, тебя это тоже касается!» Милена молчала. Мысли и цифры мелькали в ее голове. Они всплывали и исчезали, как кусочки льда, таявшие в стакане морса. Глаза у нее слипались. Голос мужа заставил ее встрепенуться. «Прости, что я накричал на тебя», — сказал Альфредо. «Меня расстроил список безнадежных долгов. Ты не сердись на меня, а радуйся, что все это меня беспокоит. Дело идет о нашем будущем». Перед сном нужно было, как всегда, закрыть газ и вынести мусорное ведро. А в ванной свет погашен? Вот увидишь, все должники заплатят, сказала Милена и поцеловала мужа в висок. Милена спала крепким сном, каким спится женщине восемнадцать лет. Ей снились траурные платья, неоплаченные счета и комары. Комната хорошо проветривалась, двери и окна были распахнуты настежь Светила луна. Достаточно было поцелуя, чтобы Милена проснулась. Это он, любимый. Как хорошо. Она сразу же успокоилась. Теперь можно сладко заснуть, подложив под щеку руку Альфреду. Милена прижимала ее к себе, как девочка прижимает куклу. Но Альфредо снова разбудил ее. Чтобы видеть ее лицо, он зажег лампу на ночном столике. «Тебе придется работать со мной в лавке», — сказал он. «Мы должны все наладить. Ты будешь стоять за кассой. Купим кассу-автомат, так получится солиднее. А я буду работать за прилавком. Прекрасно обойдемся без приказчика. Покупателей с Виадель Корну мы потеряем, зато будут другие». с проспекта Тинтери и из пансионов на набережной Арно. Милену одолевал сон. Она согласилась. «Ну да, конечно!» и представила себя за кассой. «Касса звенит! Трин-трин-трин! Трин-трин! Ты спишь, Милена?» «Родители воспитали тебя белоручкой», — продолжал Альфредо. «Совсем не похоже, что ты выросла на Виаделькорно». Он погасил свет и продолжал свои наставления, не замечая, что жена уже заснула. «Ты же знаешь, что в жизни не только розы. У тебя перед глазами было столько примеров. Вспомни, как живет семья Клары. Вспомни, чем кончила Аурора. Я прошу тебя лишь об одном. Помоги мне поставить дело в лавке как следует. Это ведь в твоих интересах, не правда ли?» В лавке ты будешь хозяйкой. Старайся правильно давать сдачу. А если поначалу ты будешь делать это не очень быстро, не беспокойся, потом научишься. Да, да, Альфредо, спокойной ночи. Ты спишь, трин-трин. Первые лучи восходящего солнца уже золотят на холмах кипарисы. Июнь месяц. Занимается заря. На ведель корно все еще погружены в сон. У фонаря над входом в гостиницу не хватает двух стекол. Неподалеку от писсуара на стене выцветший от времени лозунг «Трудящиеся, голосуйте за Бастаей». Это написал Дёгтем Мачисте во время выборов 1921 года. Но почему Карлино не замазал его призыв известкой? Теперь у петуха-угольщика Нези есть все основания петь очень рано. Его пение доносится до курятника Маргариты и поднимает там целую бурю. Бродячие коты расселись на ступеньках подъездов. Они не спускают глаз с решетчатых окон угольной лавки, из которых по ночам выглядывают крысы. Серая кошечка, лишившаяся этой ночью невинности, свернулась клубочком на пороге сапожной мастерской. Над дверью вывеска. Здесь шьют обувь на заказ. Через полуоткрытые или широко распахнутые окна первого, второго и третьего этажей доносится тяжелое дыхание тех, кто, устав за день, спит беспробудно до самого утра. Крепче всех сон у землякопа Антонио, Его храп слышен даже через улицу на третьем этаже дома, и сеньора, завидуя землекопу, проклинает его тысячу раз за ночь. Беспокойнее всех спит Бьянка. Она ворочается в постели и говорит во сне. Ревуар и Нанни спят безмятежно, мерно посапывая. Ровно дышит мусорщик Чекки. Иногда, при особенно глубоких вздохах, у него вырывается даже свист. В окна верхних этажей солнце светит ярче. Мочистая недовольно фыркает и прячет голову под простыню. Маргарита встает, чтобы спустить жалюзи. Мария выключает будильник и осторожно выбирается из постели. Сейчас она улыбнется жильцу и скажет ему «Доброе утро!» Нези еще спит сном праведника. За стеной спит его жена. Оба они не знают, что каждую ночь, сразу же после обхода патруля, от куда-то исчезает. А вот почивают супруги Сталерини. Наступающий день задаст много работы их острым языкам. Сплетни неразлучны с нищетой. Верхние этажи. Спит бухгалтер Карло Бенчини, фашист первого призыва. Около восьми мать разбудит Карлина и подаст ему кофе в постель. Карлина служит в страховом обществе. На своем служебном столе он держит кинжал, на котором видна запекшаяся кровь. Пока что Карло Бенчини спит. У него рыжие волосы. Во сне он кажется совсем юным. Веснушки на щеках и на носу придают ему сходство с мальчишкой. Карлину двадцать четыре года, а на его совести уже три убийства. Так он служит родине. На спинке его кровати висит дубинка в чёрном кожаном чехле. На рукоятке её вырезано, а мне плевать. Вынув дубинку из чехла, мы увидели бы, что она крепкая, кленовая, а внутри у неё железный стержень. Сапожник говорит, что Дубинка и ее владелец натворили бед больше, чем разбойник Какус. Примечание. В греческой мифологии гигант-разбойник, которого убил Геркулес. «Доше «Да губы!» — вторит ему Фидальма Стадерине. Но супруги говорят об этом шепотом, спрятавшись под одеяло. Когда Карлина шествует по улице, все ему кланяются. Нань не приветствует его, вскидывая руку, как это делают фашисты. Хозяин гостиницы Ристори подмигивает и отвешивает низкий поклон. Только Мачисте может позволить себе не замечать Карлину. Встречаясь с Мачисте, Карлина отворачивается. Он обещал матери не устраивать больше скандалов на своей улице. Карлина живет вместе с матерью. Он сдаёт одну комнату Асвальду, Ливеране, Камиво ижору по продаже бумаги и бумажных изделий. Отец Карлино торговал галантерей на площади Сан-Лоренцо, а также прирабатывал на аукционах. Во время войны вся семья переехала на ведаль дель корно Карлино было тогда 15 лет. Он был то жестоким, то по-своему великодушным мальчиком, смотря по настроению. А настроение у него менялось, как погода в марте, месяц его рождения. Карлина убежал из дома и присоединился к легионерам де Аннунсо, которые шли на Фиуме. Примечание. В 1919 году отряд бывших итальянских фронтовиков, возглавляемый писателем Габриэле де Аннунсо, временно захватил город Риека, итальянская Фиуме. Во время его отсутствия умер отец, его задавил трамвай. Вагоновожатый был социалистом. Отец Карлина был тоже социалистом, но об этом сын и не вспомнил. Миром движет избирательное сродство. Сродство и в добре, и в зле. Карлину, как поется в песне «Из фашистов фашист», А они, словно герои романа Гёте, тянутся душою друг к другу. В страстях добро и зло смешиваются. Карлина отдался своей страсти душой и телом. Авантюры, насилие, кровь волнуют его больше, чем хорошенькая женщина. Ему нравится, что на него смотрят с почтением и страхом, как на укротителя в цирке. И вместе с тем Карлина уверен, что действует на благо Родины. Бывают такие услуги, в которых не отказывают. Несколько дней назад Карлинов встретил Нези, тот поджидал его на Виаде и Леоне. Нези трус и выжига, но он помогал чернорубашечникам. Этот денежный мешок на хорошем счету фашистов. Нези снял шапку и сказал, что хочет с ним поговорить. Карлина пригласил его к себе, но угольщик отказался. «Лучше зайдем куда-нибудь, выпьем коньяку со льдом», — сказал Нези, — «а по дороге поговорим, так оно спокойнее. На нашей улице что ни окно, то уши». «Я ни от кого ничего не скрываю», — ответил Карлина, — «но все же принял приглашение, подумав при этом, выживу из него пять тысяч лир». и заплачу свой долг в казино Бургези. Сам Бог послал мне этого Борова. Наверное, станет просить, чтобы я припугнул Чекки. Они пристают к нему из-за ауроры. Мне это будет нетрудно. Стоит только остановить мусорщика и сказать, «Эй, ты поганая метла, Нези мой друг, оставь его в покое, понятно?» «Только с фашистами и поговоришь по душам», — сказал угольщик. «Не трепли зря языком Незе». Они вышли на площадь Синьории. Последние трамваи спускались к Колемало. Но у бассейна бьянконе было еще довольно много народу. Люди наслаждались вечерней прохладой. Извозчик распевал песенку. Прошла под руку с офицером Олимпия, та, что живет в гостинице «Червия». Угольщик сказал вы вот сеньор сеньор-бухгалтер, не считаете меня за фашиста, однако у меня есть кое-какие заслуги. В свое время именно вы и не один раз приходили просить у меня машину. Разве я когда-нибудь отказывал? Если кто-нибудь в тебе сомневается, направь ко мне». Кафе на площади Витторио официанты убирали стулья, огни уже были погашены. Ревуар со своей корзинкой с миндальными пирожными выходил из-под сводов галереи Уфице. Центральные улицы опустели На перекрестках бросались в глаза фигуры голодных проституток. Город погружался во тьму, наступал час появления ночных бродяг, завсегдатаев и горных притонов и домов терпимости. В ночных кафе столики были расставлены прямо на тротуаре. Здесь не знали сна, как не знают сна те пороки, которыми кишит город. Два гоночных автомобиля носились вокруг площади, отравляя воздух газом, который с оглушительным треском вырывался из выхлопных труб. На углу Виа-де-Итазинге Компания молодых повес стреляла из револьверов по убегающим кошкам. Выстрелы сопровождались женским смехом и виском. «Идиоты», — сказал Карлина, — «из флагертов стреляют». Раздался почти человеческий вопль раненого кота. «Наконец-то! Хоть в одного попали!» «А что вы думаете о сеньоре?» — вдруг спросил Нези. брось Нези!» «Скажи лучше, что ты сам о ней думаешь». «Вообще-то мне нравятся такие старушки, но сейчас сеньора сунула нос не в своё дело. Она приняла сторону чекки. Конечно, я мог бы на это наплевать, совесть у меня чиста. Но на днях сеньора понесла такую чушь, что не мешало бы заткнуть ей глотку. Вы меня понимаете, сеньор бухгалтер?» «Достаточно будет одного вашего внушения!» Карлина спросил коротко и резко, словно выстрелил из револьвера. «А сколько за беспокойство?» Они договорились и стали пить коньяк со льдом рюмку за рюмкой. Возвратившись домой, уже лёжа в постели, Карлина подумал. «Ну, значит, Нези здорово струхнул. Если надеется, что старуха, «Даст себя запугать». Желая убедить сеньору в том, что ему трудно уплатить наличными, Нези попросил неделю отсрочки. Ему пришлось подписать фикселя. Старуха была настроена очень решительно, и другого выхода у него не оставалось. Поначалу Карлин оказался Нези верным козырем. «Конечно, старуха не бунтовщица», Однако за ней водится немало грехов. Она ни за что не пойдет против фашистов. Но она может договориться с ними. Вот эта мысль и не давала ему покоя. Карлина, думал Нези, чувствует себя как на аукционе. Ждет, кто даст больше. Он два дня откладывал свой разговор с сеньорой, пока Нези не поднял плату до пяти тысяч. Но если старуха предложит ему шесть тысяч... Нези проиграл. Аукцион начался. Как можно было положиться на карлину? «Стареешь, Нези, стареешь!» Ворчал он и бил себя кулаком по лбу. Копошась в глубине угольной лавки, Ателло слышал, как отец ворчит и скулит, словно большой пес. Но пса этого Ателло больше не было жалко. Нези думал, «Покойник еще слишком свежий», Продать его себе дороже. Эджи Стонези спал спокойно, но стоило ему открыть глаза, как его мозг начинали буровом сверлить страхи. Сегодня Карлину обещал перед работой зайти к сеньоре. Они договорятся за мой счет, поворот бурова. Другой поворот. Они сдерут с меня шкуру. Третий поворот, причиняющий острую боль в затылке. Ведь это фашист. Кто заплатит больше, тот его и купит. Фашист, совершивший три убийства, не ведает угрызений совести. Крики, избиваемых дубинкой людей, не производят на него впечатления. Но Нези не знает, что даже для фашиста существует приказ. Когда Карлину, расхваставшись, рассказал своим товарищам, какое дельце он хочет обделать, Один из фашистских главарей заявил ему, что сеньора священна и неприкосновенна Вот тебе раз. Карлино живет напротив сеньоры, но он даже не подозревал о том, что она выплачивает фашистской федерации налог в сумме 500 лир ежемесячно. — Лучше вот что, — сказал командир, — в твоем районе есть один колбасник, Альфредо Кампольми. Он отказался сделать чрезвычайный взнос в нашу кассу. Ты не мог бы уговорить его? По-хорошему, конечно. Свет разгоревшегося дня озаряет уже не только вершины холмов, но и равнину. Солнце с каждым часом припекает все сильнее. Оно ярко освещает луга в куре, врывается в дома. и упорно хочет высушить последние струйки воды в реке Муньоне, по берегам которой пасутся стада. Милена уже на ногах. Сегодня она начнет работать в колвасной Касса установлена справа от входа у стены. За полукруглым барьером Милена будет сидеть словно под балдахином, спиной к полкам, заставленным консервными банками «Манфредди дикулорно», у которых на этикетках олеет громадный помидор. Убирая с подоконника кувшин с молоком, выставленный с вечера на свежий воздух, Милена видит, как на заводе Берта сторож отворяет настижь ворота. Фабричные трубы уже дымят. Неподалеку картонажная мастерская, где до прошлого года работала Аурора. Для работы за кассой Милена сшила себе белый халат с вышитым воротником. Вчера вечером она была вместе с мужем в лавке и поняла, как действует механизм кассы. Всё это для Милены пока ещё только игра. Она приготовила книгу, которую будет читать в мёртвые часы от трёх до пяти. В это время Альфреду обычно дремлет в комнате за лавкой. Предстоящая работа вызывает у Милены радостное беспокойство. Так волнуются дети перед началом спектакля. Милена – это мягкая глина, которой каждый нажим пальца может придать новую форму и выражение. Годы ее детства и юности прошли на Ведель-Корно, и она прожила их, как невидная голубка, свившая гнездо на клетке льва. Из-под крылышка матери Милена вступила в жизнь дробким и невинным существом. Теперь ее формирует Альфредо. Милена будет мужа и подает ему в постель горячий кофе с румяными поджаренными гренками. Солнце уже стоит высоко. Смолк утренний перезвон будильников. От Элла отпер угольную лавку. Кузнец почистил лошадь. Чтобы отворить дверь в своей коморке, сапожнику пришлось столкнуть с порога серую кошечку. Карлина сказал матери, что сегодня он не пойдет на службу. Потом спустился в угольную лавку и сообщил Нези о том, что он взял сеньору под своё покровительство. Он даже вернул угольщику аванс в тысячу лир. Нези оторопел. От злости у него перехватило дыхание. Из всех рыжих честным был только один — Христос. Да и тот подлец, — всё время повторял он. Отелло спросил, не болен ли он. Нези в ответ швырнул в сына преспопье. Когда Карлина вошел в колбасную, Милена развлекалась тем, что, желая набить себе руку, выбивала на чеках ноль-ноль-ноль. Покупателей еще не было, и Альфредо замачивал на завтра вяленую треску. Завтра пятница, постный день, и день, когда в лавку заходят приезжающие в город Фатторе. Альфредо вытер руки о передник и спросил, «Чем могу служить, сеньор-бухгалтер?» Карлино дружелюбно болтал с Миленой. Они знали друг друга с детских лет. В детстве Карлино, видя Милену у окна, делал вид, что хочет запустить в нее камешком. Девочке нравилась эта игра. Она нарочно выглядывала из окна, чтобы Карлино ее попугал. Потом Карлино убежал в фиуме, К Данунцио. Об этом говорила вся улица. Милена дрожала за Карлино, как за юного ломбардского разведчика. Примечание. Мальчик, участвовавший в войне за воссоединение Италии. Герой повести писателя Диамичеса «Сердце». В русском переводе – записки итальянского школьника. Впоследствии она избегала Карлино, потому что он избивал людей – Но в ее памяти сохранился образ, навеянный чтением романа сердца «К вашим услугам, сеньор бухгалтер», — повторил Альфредо. Карлино был мил и любезен. Он сказал, «Оказывается, вы, сеньор Кампольми, взяли себе жену Света дель Вы похитили лучшего из наших ангелов-хранителей». Но Альфредо не понравился такой комплимент. «Что прикажете?» – еще раз спросил он. «Собственно, ничего», – сказал Карлина, вдруг став серьезным. «Я просто хотел кое о чем информировать вас». В лавку вошла женщина. Спросила сто граммов томатной пасты и пятьдесят масла. «Не угодно ли вам пройти сюда, сеньор бухгалтер?» – сказал Альфредо. Они заперлись в задней комнате. Милена никак не могла представить себе, о чем они могут разговаривать. Потом подумала, он избивает людей. Сердце у нее сильно забилось, и сама того не замечая, она вышла из-за кассы. Но тут в дверях показался Карлино. Альфредо шел следом за ним. Глаза у него были мрачные, как в тот вечер, когда умер его отец. Потом все время приходили и уходили покупатели. Милена и Альфредо ни на минуту не оставались одни. Покупатели словно сговорились. Едва затворялась дверь за одним, тотчас являлся другой. Ручка кассы вертелась, не переставая, почти до часа дня. Альфредо избегал взгляда жены. Женщина, купившая пятьдесят граммов масла, шепнула Милене. «Скажите мужу, чтобы не ссорился с этими типами. Они сейчас в силе». Около двух опустили жалюзи, сели завтракать в задней комнате, и Альфредо сказал. «Я отказался дать денег фашистам. Вот Карлина и приходил припугнуть меня. Они полагают, что я такой же податливый, как отец. А я ответил этому Карлину, что если им нужны деньги...» Пусть сами их зарабатывают. Правильно я поступил. А Милена?» Милена ответила. «Ну, конечно. Мы ведь в поте лица добываем каждую копейку. Неужели достаточно несколько часов посидеть за кассой в колбасной, чтобы из ангела превратиться в торговку?» «Ну, а он что?» – спросила она. «Он сказал, что мы еще встретимся». Но теперь не двадцать первый год. Теперь они уже не избивают людей. Главное — проявить твердость. Они позавтракали, поцеловались через стол. Потом Альфредо растянулся на койке, а Милена, забыв о своей книге, воспользовалась этим, чтобы подсчитать утреннюю выручку. Она еще ничего не знала о воловой и чистой прибыли, На минуту ей показалось, что вся выручка составляет их доход. Едва муж встал, как она спросила, «Во что нам обходится сто граммов кровяной колбасы?» Но вместо того, чтобы ответить ей, Альфредо сказал, что он передумал. «Лучше заплатить столько, сколько фашисты потребовали. И даже надо поскорее подать заявление о приеме в их партию».